Память преподобного Иосифа Волоколамского. Святой Иосиф был родом из окрестностей города Волоколамского. Прадед его был литовского происхождения, а родители его звали Иоанном и Мариною. Семи лет отдан он был в учении и весьма скоро изучил божественное писание. Любил он часто ходить в храм Божий и, удаляясь от сверстников, всю мысль свою устремлял на угождение Богу. Презрев мирскую суету, удалился он в Боровск, в монастырь преподобного Пафнутия, который постриг его выноческий чин. Всегда пребывал он в посте и молитве и был искусным подвижником, повинуясь во всем своему духовному наставнику. По прошествии некоторого времени взял он к себе в ту же обитель своего родного отца, принявшего также иночество, и служил ему и покоил его до самой смерти. Восемнадцать лет пробыл он в повиновении у святого Пафнутия. По смерти своего учителя и наставника он был сделан игуменом его обители, которую и управлял около двух лет. Затем удалился он с некоторыми из братьей в лес, окружающий город Волок-Ламский, и построил там монастырь, в котором воздвиг каменную церковь в честь успения Божией Матери. Много собрал он братья и устроил самое строгое общежитие. Сам он одевался как нищий, так что никто не мог отличить в нем настоятеля. Ревностно подвязался он против ереси, жидовствующих, и написал в обличении ее книгу. Кроме того, написал он и устав для своей обители. Во время голода его монастырь доставил пропитание многим бедным. Преподобный приставился 9 сентября в лето от сотворения мира 7094 -е. В княженье великого князя Василия Иоанновича, прожив всего 75 лет, святое тело его положили близ алтаря соборного храма его обители.